Глава двадцать третья. «Зелим левого возьми, Брондер, ты тех двоих, что справа», — едва слышно проговорил Базил, его пальцы крепко сжали рукоять меча, а седая борода чуть подрагивала от сдерживаемой ярости, когда он, оскалившись, словно матерый волк, добавил «Встретим гостей, как положено». Рыночная площадь к этому времени почти опустела. Последние торговцы спешно сворачивали свои лотки, а редкие прохожие старались держаться подальше от нашего каравана, чувствуя надвигающуюся бурю. Но стоило Зели ему сделать шаг в сторону, один из преследователей вдруг выступил вперед, а его руки медленно поднялись в примирительном жесте, и, убедившись, что мы не спешим нападать, он медленно двинулся ко мне. «Лера и Мелина, позвольте передать вам это», – заговорил мужчина, остановившись в паре метров от нас. Его хриплый голос выдавал человека, привыкшего отдавать приказы. Движения же оставались по-прежнему плавными и осторожными, когда он медленно потянулся за пазуху и извлек свернутый в тугую трубочку лист пергамента. «Возьми», – коротко приказал Базил. Зелим, верный своему прозвищу Тень, почти неуловимым движением скользнул к посланнику. Даже в угасающем свете дня было заметно, как напряглись мышцы наемника под потертой кожаной курткой, когда он забирал пергамент. Развернув послание, я быстро пробежала глазами по ровным строчкам, выведенным каллиграфическим почерком придворного песца – Королевским указом некому лэрду Дерину поручалось помочь Эмилине Энтар в управлении ее землями. Подпись и печать казались подлинными, ярко-красный сургуч еще хранил черный оттиск королевского перстня с родовым гербом, а золотые нити, искусно вплетенные в пергамент, тускло светились, подтверждая подлинность документа. «Мой господин Лэрд Дерен приглашает вас присоединиться к его людям у северо-восточных ворот». Негромко произнес посланник, как только я закончила читать. За внешней невозмутимостью в его темных глазах таилось едва сдерживаемое волнение, а пальцы заметно подрагивали от напряжения. «Мы направляемся к северо-западным». — холодно ответила я, машинально сжав рукоять меча. — Если лэр Дерен желает, может присоединиться к нам там. — Боюсь, это невозможно, — проговорил посланник, и его бархатный голос внезапно обрел стальную твердость. В сумеречном свете его лицо казалось высеченным из камня, а темные глаза недобро блеснули. У моего господина безотлагательный разговор к вам, Лэра Эмилина. В воздухе тотчас повисло осязаемое напряжение. Краем глаза я заметила, как его люди начали медленно перемещаться, занимая более выгодные позиции вокруг нашего каравана. Их движения были едва заметны, словно тени, скользящие между телег в угасающем свете дня. «Безотлагательный разговор может подождать до завтра», — отрезала я, намеренно слегка вытянув из ножен свой меч. Тусклый свет скользнул по отполированной стали, а привычный металлический скрежет прозвучал как предупреждение. «А сейчас нам пора возвращаться. Дорога не близкая, да и груз немалый». «Настаиваю», — процедил мужчина сквозь плотно стиснутые зубы. Его рука медленно, почти лениво скользнула под плащ, где угадывались очертания оружия. Шрам на его щеке побелел от напряжения, а в глазах появился хищный блеск. Лэр Дерин будет крайне недоволен отказом. «Передайте своему господину», холодно произнесла я, выпрямившись в седле и расправив плечи. За моей спиной тотчас раздался многоголосый шелест вынимаемых из ножен клинков, и мои соратники выдвинулись вперед, окружая меня полукольцом. Что если у него действительно есть ко мне разговор, пусть приедет в замок, и я приму его, как подобает, и когда сочту нужным. Соглядатый нехотя кивнул, Коротко поклонился, демонстрируя безупречные придворные манеры, которые казались неуместными здесь на пыльной рыночной площади, а затем он растворился в сумерках так же бесшумно, как появился, только легкое колебание воздуха да едва уловимый аромат сандала напоминали о его присутствии. Его люди, словно тени, безмолвно последовали за своим командиром, растворяясь в узких улочках спящего города. — Что скажешь, пчелка? — тихо спросил Базил, когда мы отъехали на достаточное расстояние. Его обветренное лицо, изрезанное глубокими морщинами, было непривычно серьезным, а в серых глазах застыла тревога, которую я редко видела у этого бесстрашного воина. «Королевская печать настоящая», — задумчиво протянула я, передавая ему пергамент. «Даже нити те самые, что используют только в канцелярии Его Величества, такие подделать невозможно, в них вплетена магия». Хм, «Помощник, значит», — хмыкнул Харди, поравнявшись с нами. В его голосе слышалось плохо скрываемое недоверие. «Как-то не верится в такую заботу, его Величества. Слишком уж своевременно этот лэрд появился». «Еще один соглядатый», — мрачно процедил Базил. «Видно мало королю тех, что по пятам за нами ходят. Теперь еще и помощника прислал». «Посмотрим. В любом случае выбора у нас нет. Королевский указ есть указ. Но это не значит, что мы потеряем бдительность» проговорила я, пожав плечами. За крепостными стенами нас никто не ждал, но напряжение не отпускало. Наемники держались на стороже. Их руки то и дело касались рукоятей мечей и кинжалов, а внимательные взгляды обшаривали каждый куст и каждую тень вдоль дороги. Зелим время от времени принюхивался, словно гончая, и хмурился все сильнее. А Базил не отставал от меня ни на шаг. Когда солнце почти скрыло и за горизонтом, окрасив небо в зловещие багровые тона, а первые звезды робко проступили на востоке, из-за пологого холма показался отряд всадников. Десять человек в добротных дорожных плащах, темная ткань которых не могла полностью скрыть очертания легких доспехов, быстро приближались к нам. Их лошади приковывали взгляд, не тяжелые боевые жеребцы, но крепкие, породистые скакуны с мощными грудными клетками и сильными ногами, способные преодолевать большие расстояния, не теряя резвости. Во главе отряда ехал молодой мужчина лет тридцати. Его светлые, почти серебристые волосы были собраны в традиционную для знати косу – худощавое лицо с тонкими аристократическими чертами казалось высеченным из мрамора, такое же бледное и безупречное, словно он никогда не знал ни ветра, ни солнца. Дорогой камзол из темно-синего бархата, искусно расшитый серебряной нитью, подчеркивал благородную осанку, а каждое движение выдавало в нем человека, привыкшего командовать. Поравнявшись с нашим обозом, он натянул поводья с отточенным изяществом потомственного наездника, и его породистый конь тотчас послушно замер. «Лера Эмилина!» – произнес он с легким поклоном. В его голосе звучала отработанная придворная учтивость, та особая интонация, которую годами оттачивают в роскошных залах королевского дворца. «Я, лэр Дерин, рад нашей встрече!» хм. «За что же вас наказали, Лэрд?» Насмешливо поинтересовалась я, внимательно разглядывая его холёное лицо, на котором не было ни единого шрама, ни следа от ветра и солнца. Даже его руки в тонких кожаных перчатках выдавали человека, больше привыкшего держать перо, а не меч. «Простите?» — недоуменно моргнул мужчина. А в серых глазах, казавшихся почти прозрачными в сумеречном свете, промелькнуло искреннее недопонимание. Отправить, служить в проклятые земли рода интаров довольно суровое наказание не находите? произнесла я и загнув губы в ироничной усмешке. О, нет, вы ошибаетесь, поспешно возразил Дерин, заискивающе улыбнувшись, словно пытаясь сгладить неловкость. Это не наказание, просто вы неопытны в управлении замком, и мне было поручено обучить вас. Ну-ну, хмыкнула я и легонько приспорила лошадь, давая понять, что разговор окончен. До самой деревни мы ехали в напряженном молчании. лэрдерин держался чуть поодаль, о чем то тихо переговариваясь со своими людьми. Их приглушенные голоса доносились, как неясный шепот. Его отряд замыкал процессию, сохраняя почтительную дистанцию. Но я кожей чувствовала их изучающие взгляды. Стоило мне обернуться, и они тотчас отводили глаза, делая вид, что все цело поглощены дорогой. Когда последние лучи заката угасли за горизонтом, а на небо выплыла полная луна, вдали показались очертания замка. В холодном лунном свете разрушенные башни отбрасывали причудливые тени, похожие на застывших великанов, охраняющих древние тайны. Пустые провалы окон зияли подобно пустым глазницам, а между почерневших камней Змеились глубокие трещины, напоминающие шрамы на израненном теле. Древние стены, изъеденные временем и огнем, источали в ночной тьме какую-то первобытную дикую силу. «Что это?» – ошеломленно воскликнул Лэрд Дерин, резко осадив коня. Вся напускная уверенность молодого Лэрда мгновенно испарилась, словно утренний туман под лучами солнца. В его широко распахнутых глазах читался неприкрытый ужас, а пальцы, стиснувшие по воде, побелели от напряжения. «Это и есть тот самый замок, которым вы будете учить меня управлять?» «С нескрываемым удовольствием», — ответила я, наслаждаясь произведенным эффектом. «Завтра можете приступать. Северная часть занята мной и моими людьми, а вот южная и прочие свободны». Выбирайте по своему вкусу, правда, там немного сыровато и крыша местами протекает, а в полнолуние, говорят, демоны воют. В глазах Лерда промелькнул неприкрытый ужас, когда он снова перевел взгляд на величественные руины. Похоже, реальность оказалась куда суровее, чем расписанные золотом королевские указы в уютных дворцовых покоях. Его спутники тоже выглядели потрясенными. Они растерянно переглядывались, явно не готовые к такому зрелищу. «Располагайтесь», – бросила я через плечо, направляя пегую в сторону деревни и чуть помедлив добавила. «Только осторожнее там, где провалы в полу. И да, берегитесь, крыс, они у нас особенные». За спиной тотчас послышался сдавленный кашель, Кажется, кто-то из людей Дерина подавился воздухом, а может, это был приглушенный смешок Зелима или кого-то из наших наемников, привыкших к суровой жизни в походах. «Как думаешь, до утра продержится?» – тихо спросил Базил, поравнявшись со мной, и кивнул в сторону застывшего у подножия замка отряда, где молодой лэрд, бледный как полотно, все еще не мог оторвать взгляд от зловещих руин. «Посмотрим, пожалуй, я плечами поправляя сполшую перевязь меча. Но что-то подсказывает мне, король не просто так его прислал, и нам нужно быть на стороже». «Всегда пчелка!» — серьезно кивнул отец. Его рука привычно легла на рукоять меча, потертую годами верной дружбы. И в этом простом жесте читалась готовность защищать до последней капли крови. «Всегда!»